Дураки и наука. Для занятия наукой особо ума обычно не требуется. Есть выверенные формальные технологии, для успешного применения которых нужна лишь аккуратность. Даже из неформальных методов дуракам кое-что дается вполне. К примеру, метод научного тыка. Поэтому наука издревле пребывает в основном в руках дураков. Недурацкое почти не имеет в ней спроса. Дуракам оно непонятно и не нужно, а до умных оно не доходит по той причине, что все системы научной коммуникации настроены на миропонимание дураков. Наука ищет типичное, а в обществе типичны дураки. Поэтому так называемые общественные науки – это в основном науки о дураках. Социология – это главным образом социология дураков. Психология – психология дураков, политология – политологии дураков и тому подобное. Конечно, иногда и у дураков получается в науке что-нибудь не дурацкое, как правило, случайно. Нельзя утверждать, что в науке дураки сплошь консерваторы, а умники сплошь новаторы. Среди дураков новаторы встречаются довольно часто, и даже революционеры. Но их новаторство и даже их революционность либо стадные, скопированные, стандартные, опасные своей негибкостью, Либо гениально нестандартные в узком рассмотрении, но не увязанные с разными обстоятельствами и потому нелепые или вредные. Если какая-нибудь недурацкая научная идея становится вопреки всему популярной, это вовсе не означает ее победное шествие. Ее вольгаризуют, применяют не к месту, доработают так, что автор непременно впадет в отчаяние, если к тому времени еще будет жив. Шопенгауэр, предисловие к книге «Мир как воля и представление». Мысли выдающихся умов не переносят фильтрации, совершаемой ординарными мыслителями. Рожденные за просторными, высокими, красиво очерченными лбами, под которыми сияют лучистые глаза, они теряют всякую силу и жизнь, теряют сходство с самими собой, когда их перемещают в тесную обитель, под низкую кровлю узких сдавленных черепов, с толстыми стенами, из-под которых всматриваются в окружающее тупые, направленные на личные интересы, взоры.